Глава шестьдесят четвертая. Тихоня. Спустя несколько дней. «Ты торопишься куда-то?» Я оборачиваюсь на звук знакомого голоса. Рядом с домом, где я теперь снимаю квартиру, стоит Шон Барри. Я немного удивлена, и это удивление нельзя назвать приятным. Я не называла Шону свой адрес. Мой новый адрес знают только самые близкие. Шон не относится к их числу. «Как ты узнал, что я здесь живу?» — спросил у твоей подружки. Пожимает плечами Шон. Мнется на месте. Я знаю, что ты хочешь пойти в клуб на вечеринку в честь Хэллоуина, да? Я красноречиво показываю на свой костюм медсестры, взятый на прокат. На месте сердца красуется огромное красное пятно, а в высокую дульку воткнут бутафорский шприц. Да-да, я знаю. Идешь туда с акулой? Интересуется небрежно. И как он тебе? Я досадую на Шона. Я жду не его, а Лу и ее парня. Они должны заехать за мной, а потом мы все вместе отправимся в клуб веселиться. Акула не очень хотел появляться там. Честно говоря, в последнее время он странно себя ведет. После моего приезда прошли уже вторые сутки, а я так и не видела своего парня, лишь созванивалась с ним по телефону. Он говорил, что очень сильно занят, проворачивается какой-то дельце, в которое мне лучше не совать свой хорошенький носик. Я была бы рада знать, что Акула не занимается чем-то криминальным. Но разве он меня послушает? Мне остается лишь надеяться на его благоразумие и напоминать время от времени, как это важно для его маленькой сестренки. Не для него самого. Я знаю Александра недавно, но поняла, что он щедр душой и совсем не эгоист. Навряд ли он и пальцем шевельнет, чтобы спастись самому, но без всяких колебаний бросится на выручку другим. Шон, извини, но я не буду с тобой обсуждать своего парня. Он твой парень? Или ты просто развлечение для него, — уточняет Шон. Я слышал кое-что. Мне неинтересно, Шон. Все, что можно было сказать плохого про Александра, я уже услышала. Ты меня ничем не удивишь. Торопливо говорю и радостно улыбаюсь, увидев машину парня Лизы. Когда синий седан тормозит возле меня, я с радостью ныряю на заднее сиденье. «Он поспорил на тебя», — произносит мне в спину. «Акула просто поспорил». Я захлопываю дверь и стучу по переднему сиденью, чтобы машина трогалась с места. На меня оборачивается зомби-парень Луизы, и она сама в образе Белатрисы Лестрендж из Гарри Поттера. — О чем это он? — спрашивает меня подруга, тыча в плечо волшебной палочкой. Болтает всякую чепуху, очерняет акулу. Никак не может смириться с тем, что я выбрала не его. Отмахиваюсь от слов Шона, не веря ему ни капельки. — Здесь так шумно! Музыка разрывает барабанные перепонки басами. В клубе полно вурдалаков, оборотней, зомби, просто ходячих трупов и злодеев из вселенной комиксов «Марвел» и DC. Зато круто, читая по губам, кажется, Лу говорит именно это. Я не слышу. Впервые я нахожусь на вечеринке, зная, что не нужно возвращаться, как золушки до полуночи. Это окрыляет и заставляет чувствовать себя по-настоящему взрослой. Будь рядом со мной, любимый, я была бы рада и прыгала до седьмого неба от счастья. Расталкиваю танцующих локтями и выхожу на свежий воздух. Достаю телефон и звоню Александру. Он отвечает не сразу, но у него тоже довольно шумно. — Привет, акула, ты где? — Привет, Томила. У меня небольшая тусовка. — У тебя, то есть, как это? — думаю я. — Мы же хотели пойти в клуб. Ты обещал приехать чуть позднее. — Нет, это ты хотела пойти в клуб. А я терпеть не могу эти вечеринки для ряженых мажорчиков, — сплевывает Александр. Рядом слышится громкий взрыв смеха. Среди всех прочих голосов я отчетливо слышу и женские визги. Начинаю ревновать в тот же миг глупо и безотчетно. Не понимаю. За пару дней кое-что изменилось, Томила, вздыхает Акула. Извини, но у меня очень важные гости. Я не могу говорить. Увидимся завтра в колледже. Короткие безжалостные гудки сообщают мне о том, что Акула сбросил вызов. Я стою, словно меня грели пыльным мешком по голове. «Эй!» «Ты куда пропала?» На моей шее виснет хохоча Луиза. «Пойдем обратно». «Лу, мне нужно заехать в одно место. Мне нужно проведать акулу». «Он не приедет?» уточняет Луиза. «Нет. Мне очень надо к нему попасть. Отвезете меня? Или я найму такси?» «Нет, ты странно выглядишь. Бледная даже под слоем грима. Секундочку. Я найду своего парня. Он будет рад освежиться немного». «Наверное», улыбается Луиза. «В общем, я его уболтаю. Знаешь, куда ехать?» «Да, сжимая в кулаке небольшой клач в виде тисака с кровью. Не знаю, чего ожидать от поездки, но явно ничего хорошего там меня не ждет». Так подсказывает интуиция, и сердце болезненно сжимается в ответ мрачным мыслям. «Мы приехали по нужному адресу?» – хмуро уточняет парень Луизы. «Да, конечно. Акула живет далеко от центра. Пытаюсь улыбнуться, но выходит плохо. Пойдем все вместе, да?» предлагает Луиза и уверенно отвечает на вздох парня. «Эй, я не брошу подругу одну, а моя попка может нарваться на неприятности». «Как хорошо, что у вас есть персональные зомби». «Агр! Мозги!» «Ой, думаю, в этом квартале мой зомби останется без пищи», хихикает подруга. «Навряд ли у этих укуренных тупиц осталось хоть немножко мозгов». «Я не имела в виду акулу, если что», торопливо добавляет Луиза, покинув салон автомобиля. Мы направляемся в сторону дома, где находится его квартира. Я пытаюсь подобрать слова, но больше думаю о причинах, которые могли бы заставить парня вести себя так, по-свински, будто я для него ничего не значу. Думаю, как бы застать парня у себя, но замечаю его намного раньше. Александр и его компания сидят на небольшом детском футбольном поле. Они пьют пиво, курят и громко смеются. Этой компании из девяти или десяти человек точно не скучно. Ты пойдешь туда? Среди всех собравшихся я сразу же замечаю акулу. Он красив и дерзок, когда курит сигарету, держа ее между зубами. Но одна его рука покоится на талии девицы. По неволе мой шаг ускоряется. Я залетаю на огороженную площадку и останавливаюсь прямо перед толпой. Блять! вздрагивают некоторые из них, увидев меня в костюме для празднования Хэллоуина. Вот это кошмарина! Теперь понятно, почему у акулы новая красотка. Хохочет высокий, крупнотелый парень. Жож, Оле, Усмехается акула и не торопится убирать руку с девицы. Зачем ты приехала, Томила? Что? То есть ты не понимаешь? Мы же договорились встретиться и погулять. Мои слова теряются под насмешливыми взглядами толпы. Я не понимаю причину их злого веселья. И знаешь, мне не нравится, что твоя рука лежит там, где сейчас. В ответ слышится у люлюка, не свист. Один из парней ржет так, что сгибается до самых колен. Бля! Ничего смешнее я в жизни не видел, не слышал. А на что, еще не в курсе? Не в курсе чего, уточняю я. Да что, черт побери, здесь происходит! требую я, топнув ногой. Малышка, давай поговорим там, а? Акула небрежно кивает куда-то в сторону. Я бы хотел обсудить это позднее, не при толпе и не при твоих друзьях. Это будет. Неприятно. Я, как стаменная статуя, не могу сдвинуться с того места, где стою. Просто приросла к месту и не слышу ничего, кроме оглушающих ударов пульса по вискам. Ты хочешь здесь? Что ж, он выпускает сигаретный дым и затаптывает сигарету в аккуратный газон. Мы расстаемся? Кажется, это мое горло издало машинный писк. Расстаются. Но и но, усмехается светловолосый парень. «Заткнись, Оля, я сам скажу». Томила. «Нам было весело и довольно горячо. Но на этом конец. Мы не расстаемся, потому что я не встречался с тобой. Это был просто спор». «Упс», — мерзенько хихикает девица, льнувшая к телу акулы. Слезы повисают на моих ресницах огромными каплями. «Не могу поверить в услышанное. Героиня горячей хроники в шоке». Выдает светловолосый парень. «У тебя есть видео? Покажи!» Требует кто-то из толпы. «Спрашивайте не у меня, а у него!» Перебрасывает внимание толпы к акуле Оли. «Мне только дали взглянуть, и через миг я обеднел на пять штук зелени». «Воу! хороши, ставки! Эй, акула! Она тянет на пять штук?» Спрашивает парень с густой челкой, падающей ему на глаза. «Тамила! Самое время уйти!» Я же спасал твою задницу из передряг. Но лимит есть у всего. Я не верю, срывается с моих губ. Увы, но это правда. Давай без цен, а? Я не люблю бабских истерик. Сегодня на моем штыре скачет одна цыпа, завтра другая. Круговорот мокрых дырок. Акула не успевает завершить свое чересчур умное послание. Я огреваю его лицо хлесткой пощечины. Глаза парня темнеют, но через мгновение тускнут. Словно в них выпили все краски, и на дне зрачков осталась только грязь. Желваки обозначаются резче, но парень не двигается с места, лишь крепче прижимает к себе размалеванную девку. Я отшатываю в сторону. Невыносимо больно видеть такое ублюдское выражение на красивом лице парня. Меня подхватывают чьи-то руки. Наверное, это Луи ее парень. Они уводят меня, спотыкающиеся на каждом шагу. Мы поедем в клуб. Милый, не будь свиньей. — Какой клуб? Ей так плохо. Я останусь с подругой, — шепчется между собой парочка. Я убеждаю Лу, что все в полном порядке, но она настойчиво укладывает меня на заднее сиденье автомобиля и просит парня отвезти нас на ту квартиру, которую я сейчас снимаю. — Давай снимем этот грим. Подруга воркует и ухаживает за мной, как за младенцем. Я могу лишь трястись от рыданий, приложив руку к груди. Какой дурацкий костюм! Но он оказался пророческим. У этой медсестрички вырвано сердце, а мое растерзано в клочья. Все было ложью. Акула просто попользовался мной и выбросил на свалку, когда наигрался.